Биографическая информация о Вернере фон Сименсе. 1816 год. Эрнст Вернер Сименс родился 13 декабря в городе Ленте недалеко от Ганновера. 1823 год. Переезд в Менсендорф. Занятия с частными преподавателями. 1832-1834 годы. Обучение в гимназии Святой Екатерины в городе Любеке. 1834 год. Поступление в Третий прусский артиллерийский полк в качестве кандидата в офицеры в городе Магдебурге. 1835, 1838 годы. Обучение в артиллеристской и инженерной школе. 1838 год. Присвоение звания младшего лейтенанта артиллерии 1838-1840 годы. Офицер в городе Магдебурге 1839 год. Смерть матери Элеоноры Сименс, урожденный Дейхман. 1840 год. Смерть отца Кристиана Фердинанда Сименса. 1840 1842 годы. Офицер в городе Виттенберге. 1842 год. Заключение в крепость в городе Магдебурге. Перевод в Шпандау в качестве офицера мастерской по производству фейерверков. Затем в инженерное училище. Берлин становится постоянным местом жительства Вернера Сименса. Член политехнического общества Берлина. Получение прусского патента на модель пластического золочения и серебрения. 1843 год. Поездка Вильгельма, Вильяма, брата Вернера, в Англию для продажи патента. 1844 год. Путешествие за границу. Лондон, Брюссель, Париж. 1845 год. Первая научная публикация. Член Берлинского физического общества 1846 год Решающее усовершенствование стрелочного телеграфа Уитстона 1847 год Изобретение пресса для нанесения гуттаперчевых покрытий на провода И испытание изолированного провода на участке под Потсдам, Берлин 1 октября Основание компании Siemens Halske совместно с Аганом Георгом Гальске и Аганом Георгом Сименсом в Берлине. Запуск производства стрелочный телеграф, звонковые механизмы, электротерапевтические индукторы во Флигеле на Шеннеберг-штрассе с тремя сотрудниками. 1848 год. Защита Кильской гавани от нападения Дании. Лейтенантом Вернером Сименсом по поручению прусского генерального штаба. Создание телеграфной линии от Берлина до Франкфурта на Майне по заказу прусского правительства для связи с Германским национальным собранием, заседавшим в соборе Святого Павла. 1849 год. Количество сотрудников Сименс-Анхальска достигает 25 человек. Завершение военной карьеры. Вернером Сименсом. 1851 год. Запуск производства счетчиков учета потребленной воды компании Siemens Halske. Поставка первого датчика пожарной сигнализации Siemens Halske берлинской полиции. Награждение фирмы медалью муниципалитета Лондона на первой Всемирной промышленной выставке в Лондоне. 1852 год. Перенос производства на Марк-Графенштрассе, 94. Первая поездка в Санкт-Петербург. 1 октября. Женитьба на Матильде Друман в Кёнигсберге. 1853 год. Переезд Карла, брата Вернера, в Санкт-Петербург для управления Бюро по строительству телеграфов. Рождение первого сына Вернера фон Сименса Арнольда. 1853-1855 годы Создание компании Сименс-эндхалской телеграфной сети в России Заключение прибыльных договоров на техническое обслуживание, Ремонт. 1855 год. Открытие отделения компании в Санкт-Петербурге под управлением Карла Сименса Рождение Вильгельма, второго сына Вернера 1856 год. Изобретение Вернером Сименсом двойного Т-образного якоря. 1856-1857 года. Техническое участие в английском проекте по укладке кабеля «Линия Бона» кальяри. 1858 год. Реорганизация лондонского представительства компании «Симмонсен Тхалске» Самостоятельный филиал под управлением Вильгельма, брата Вернера. 1859 год. Установление единицы электрического сопротивления и создание ртутного эталонного сопротивления. Единица Сименса. Научный руководитель английского проекта по прокладке кабеля через Красное море. Пребывание в Египте. 1860 год. Присуждение Вернеру Сименсу. Звание почетного доктора философских наук Берлинского университета. Первые эксперименты с типовым пишущим телеграфным аппаратом. 1826-1866 годы. Избрание депутатом Нижней палаты прусского парламента от округа Леннеп-Золинган. 1863 год. Подготовка докладной записки к германскому патентному закону. Создание собственного кабельного завода в Уличе недалеко от Лондона. 1864 год. Приобретение Карлом и Вернером Сименсами медного рудника Кедебек на Кавказе. Укладка телеграфной кабельной линии Картагена-Оран. 1865 год. Преобразование лондонского филиала фирмы Siemens Brothers после выхода Иоганна Георга Гальске из управления английским филиалом. Первая поездка на Кавказ. Смерть Матильды, супруги Вернера, урожденной Друман. 1866 год. Открытие Вернером Сименсом «Динамоэлектрического принципа». 1867 год. Представление работы о преобразовании рабочей силы в электрические потоки без использования перманентных магнитов в Королевскую академию наук в Берлине. Презентация динамоэлектрической машины на Всемирной выставке в Париже. Выход Иоганна Георга Гальски из фирмы СИМЕНС сетхальска 1867-1869 годы. Начало и завершение строительства индоевропейской телеграфной линии от Лондона до Калькутты компании братьев Сименс. 1868 год. Использование динамо-машины для освещения прожекторами. Вторая поездка на Кавказ. 1869 год. 13 июля. Женитьба на Антонии Сименс из Гогенгейма. Недалеко от от Штутгарта. 1870 год. Создание системы автоблокировки железной дороги Карлом Фришеном, инженером компании Siemens Halske. Рождение дочери Вернера Сименса Герты. Вступление Карла Сименса в правление компании Siemens Brothers, Лондон. 1872 год. Создание фирмы Гебрюдер Siemens Co. в Лихтенберге, недалеко от Берлина, для производства спиртометров. Изобретение барабанного якоря Фридрихом фон Геффнер-Альтенеком, главным конструктором компании Семенсен-Тхальска. Рождение Карла Фридриха, младшего сына Вернера Сименса. Создание пенсионной кассы к 25-летнему юбилею компании Семенсен-Тхальска. 1873 год. Присуждение Вернеру Симмонсу звание действительного члена Прусской Академии Наук. 1874 год. Прокладка первого произведенного компанией Симмонс Брадес прямого трансатлантического кабеля из Ирландии до США с помощью парохода-кабелеукладчика Фарадей, идея которого принадлежит Вернеру, а разработка – его брату Вильгельму под управлением Карла Сименса. 1876 год. Открытие компании siemens халске собственного завода по производству кабеля для прокладки подземного кабеля имперского телеграфа в Берлине. 1877 год. Введение в эксплуатацию в Берлине первых телефонов, созданных Грэхомом Беллом. Усовершенствование телефона Белла Вернером Сименсом И изобретение электродинамической системы для преобразования звука. Создание компании Siemens Halske, первой электрической установки для передачи энергии на оружейном заводе Шпандау. Назначение Вернера Сименса членом Имперского патентного ведомства Германии в знак признания его заслуг по созданию германского закона о патентах. 1878 год. Создание дифференциальной дуговой лампы Фридрихом фон Геффнер-Альтенеком после предварительных исследований Вернера Симмонса. 1879 год. Демонстрация компании Сименсен-Тхалска первой железной дороги с электрической тягой на берлинской промышленной выставке. Создание отделения в Вене под управлением Арнольда Сименса. Создание Вернером Симмонсом и генеральным директором имперского почтового управления Германии Генрихом фон Стефаном электротехнического союза в Берлине. 1880 год. Плановое исследование Вернера Сименса по строительству электрической надземной дороги на Фридрихштрассе в Берлине. Презентация компании Сименс-Нтхалске. первого электрического лифта на выставке «Пфальцгау» в Мангейме. Возвращение Карла Сименса в Россию. Открытие завода по производству кабеля и приборостроительного завода в Санкт-Петербурге. 1881 год. Инициирование Вернером Симмонсом. Создание кафедр электротехники в технических высших школах. Встреча Вернера Сименса и Томаса Алва-Эдисона на Международной электротехнической выставке в Париже. Создание и запуск компании Симмонсен-Тхалской электрического трамвая в Лихтерфельде под Берлином. 1882 год. Создание международных единиц измерения электричества в Париже при содействии Вернера Сименса. Запуск первого электровоза на шахте Цаукероде, Саксонии. Начало производства ламп накаливания компании siemens эндхалске Вступление в брак Вильгельма, сына Вернера, с его кузиной Элли Сименс. 1883 год. Возведение Вильгельма Вильяма Сименса, брата Вернера. Британское дворянское звание королевой Виктории. Участие по договору компании сименс халске в создании немецкого Эдисоновского общества, ставшего в 1887 году всеобщей электрической компанией. Переезд недавно открытого завода в Шарлоттенбурге на улице Зальцуфер. Смерть Вильгельма Уильяма, брата Вернера. 1884 год. Женитьба Арнольда Сына Вернера на Эллен фон Гельмгольц, дочери физика Германа фон Гельмгольца. 1886 год Изучение Вернером Сименсом. Возможности промышленного производства соединений азота с помощью электричества. Присуждение Сименсу Звание почетного доктора медицинских наук. Гейдельбергского университета. 1887 год. Начало деятельности основанного по предложению и с помощью Вернера Сименса. 1883 год. Физико-технического имперского института. 1888 год. Участие братьев Вернера Карла и Фридриха Сименсов в развитии и внедрении способа Маннесманов. Производство бесшовных труб. Возведение Вернера Сименса в прусское дворянское звание кайзером Фридрихом III. 1889 год. Начало работы Вернера Сименса над воспоминаниями в его резиденции Эттерсхаус в Гарцбурге. 1890 год. Передача руководства компании брату Карлу и сыновьям Арнольду и Вильгельму. Последняя поездка на Кавказ. 1891 год. Избрание Вернера фон Сименса президентом Конгресса электриков по случаю Всемирной электротехнической выставки во Франкфурте на Майне. 1892 год. Вернер фон Сименс умирает 6 декабря в Шарлоттенбурге.